Глава 17. Так я не поняла. Возмутилась Дарла за завтраком. Вроде никого не хороним, чего такие кислые? Ну почему же? Вяло отозвалась Аниль, помешивая ложечкой чай в своей кружке. Очень даже хороним мою личную жизнь. Боюсь не только твою, горько усмехнулась я. Ой, ну закопайте меня уже кто-нибудь. Дарла демонстративно закатила глаза. Нашли из из-за чего убиваться. О, бабушка Нали, доброе утро поприветствовала она входящую на кухню старушку. Ну хоть вы скажите им, что от их кислого настроения все равно ничего к лучшему не изменится. Доброе утро, девочки. Бабушка Наля, как всегда, лучилась жизнелюбием. Слушайте, Дарла, она все верно говорит. Так что прочь хандро, будем активно отвлекаться. Я посмотрела сейчас на какой стадии у вас зелье Дагрово, прекрасно знаю, что дальше делать. Гранта сегодня вряд ли зайдет. Аня, не вздыхает и так, он просто наверняка весь день будет занят. Церемония благословения вождя Ведь уже вечером нужно площадь у святыни подготовить. И кроме Грана это сделать само собой некому. Апатично подытожил Аниль. «Если тебя утешить, трудится там не он один, дело там много. Постаралась приободрить старушка. А вы пока заканчиваете завтракать, и за зелья примемся. Как она и сказала, Грант так и не появился. Зато примчался тавер с подробными указаниями, что с зельем делать. Благо, бабушка Наля и так была в курсе, и под ее руководством мы провозились до самого вечера. Причем все вместе. Весь день пришлось вяло побулькивающее в котле зелье мешать и параллельно еще разные травяные эликсиры в нужных пропорциях смешивать и добавлять. Как вообще это зелье готовят? удивлялся уставший тавер. Тут же одному никак не управиться. Так ведь зелья Дагрова никогда по одному не делают, пояснила бабушка Нале. Всегда как минимум трое зельеваров нужно, и потому, что приходится одновременно выполнять разные этапы приготовления, и потому что дело это опасное. Гран же наверняка рассказывал вам про ядовитый тафетус, и крайне важно не допустить ни единой ошибки, иначе погибнуть можно. Если только от скуки проворчала Дарла, которая и так большую часть дня но дело, как же это тошно быть зельеваром. Но зато все это здорово отвлекало от собственных крайне невеселых мыслей. Приходилось ведь сосредотачиваться именно на зелье, чтобы ничего не накосячить. И у меня бы, может, даже к вечеру настроение поднялось, но его страшенно отравлял тот факт, что скоро время сна, и, соответственно, меня ждет следующее воспоминание. С наступлением темноты бабушка Наля поспешила на церемонию. Она сразу поднялась в свою комнату, сославшись на усталость. Таверт тоже ушел, и едва мы с Дарлой остались в гостиной вдвоем, она радостно выдохла. "Они здесь, я их чувствую". "Ты о чем?» – не поняла я. «Духи, потусторонние силы из мира мертвых. Видимо, мы с тобой все таки что что-то-то сделали. Правда, я сама все еще не понимаю, что именно". Она на миг задумалась, но, похоже, ее эта непонятность всё равно не смущала. Так что рванули на церемонию. Посмотрим, какой ужас там будет твориться. Хоть повеселимся. Так это уверена, что духи туда явятся. А что если они, я нервно сглотнула, вообще сюда заберутся? По идее-то мы же их призвали. Слушай, кто тут из нас двоих некромант? Ты или я? Дарла уперла руки в бока. И мне уж точно виднее, где духи и чего они делают. Вот в данный момент скопление как раз у той местной святыни. Где будет происходить церемония, но пока незримые гости хихик не дают о себе знать. Наверное, в самый разгарка выскочат. Дарлов в предвкушении восторга даже по комнате запрыгала. Тут-то воплевизга будет, и муж точно не должны это зрелище пропустить. Она схватила меня за руку и потянула на себя. «Пойдем скорее, потом еще успеешь выспаться. Поверь, я спать точно не рвусь», — вздохнула я. Чтобы отсрочить этот момент, я даже готова пойти на духов смотреть. У святыни, где статуи медведя собрался, похоже, весь клан. Учитывая толпу народа, мы с Дарлой затаились неподалеку. даже на дерево пришлось забраться, чтобы более-менее видно было, что происходит. Наблюдали мы, конечно, из-под тешка. Вряд ли при таких обстоятельствах разрешалось присутствовать посторонним. Саму церемонию проводил высокий худощавый старик с куцей бородой. Балахонистый наряд с расшитой мантией выглядел на нем довольно нелепо. Может, это был местный главный старейшина или жрец, кто его знает. Сам он не представлялся. Мы с Дарлой вообще принялись подслушивать не с самого же начала. Да и то ли мы так запоздали, то ли сама церемония длилась совсем недолго, но явно приближалась кульминация. Старик величаво стоял у статуи медведя и вещал. О, вечность працы! Сегодня мы представляем вам того, кто вскоре станет главой клана по праву наследования, по воле незыблемых традиций. Узрите будущего вождя. Толпа чуть расступилась, освобождая дорогу. Я думала, сейчас на носилках притащат бессознательного волка, но важно вышагивал сам Дродер во вполне человеческом обличье. Э, -э, э, так нечестно! Шопотом возмутилась Дарла. Он же должен быть в адекватном состоянии. Видимо, оклемался как-то, Опасливо пробормотала я: "Вот ну все, теперь нам точно хана. Удивительно, что вообще до сих пор еще никто на разборке не примчался". Дродер между тем подошел к статуе медведя, опустился на одно колено и склонил голову. Высокопарно и громогласно произнес. "О, всече Вечность працы! Прошу вашего благословения". Ну давай уже Я даже Дарлу легонько в бок пихнула устраивая им светопредставления и божественные знаки я не могу она тихонько взвыла я чувствую что духи здесь но я не могу ими управлять они вообще меня не замечают так а что они делают не поняла я просто наблюдают они похоже даже вмешиваться не собираются Но, видимо, никто из собравшихся не ждал каких-либо проявлений ушедших в вечность працов. Балахонистый старик окропил голову Дродера какой-то светящейся жидкостью из высокого кувшина и провозгласил: "Дродер благословлен! Полнолуние! у нас будет новый вождь!" Толпа одобрительно загудела. На этом вся церемония закончилась. Народ потихоньку расходился. И это все? Разочаровалась я. Чего тут было так долго готовить? Ну как чего, полагаю, гран несколько дней тут для дродер дорожку подметал, сметал с нее прах собственных надежд и вселенской справедливости. Мрачно отозвалась Дарла. Мы дождались, пока все разойдутся, и только тогда покинули свой пост наблюдения. Уныло побрели обратно в дом бабушки Нали. Это какие-то неправильные духи, Все сокрушалось Дарла. Я вот вообще не понимаю, что происходит. Я уж тем более, похоже, все идет к тому, что не удастся нам ничего изменить. Я вздохнула. Но может и не удастся, но вот кое-кто мог бы попытаться. Я и без пояснений поняла, о ком речь. Не знаю, Дарла, лично я уже далеко не уверена, что Грант сделает хоть что-нибудь. Пока он покорно следует воле клана, семейства, традиций, в ситуация безнадежная. Тут уже речь не о том, чтобы преломить ход событий, а о том, чтобы вообще пережить все это с наименьшими потерями. Мне очень хотелось спать, но я снова с этим тянула. Хотя толку пытаться отсрочить неизбежно, все равно, ведь рано или поздно, засну и снова, провалюсь в воспоминания. Но кроме этого меня напрягал тот факт, что Дродер вполне себе клеймался, и судя по его вполне бодрому виду на церемонии, произошло всё радостное событие как минимум сегодня утром, и при этом он еще ничего нам не сделал до сих пор только я ни мгновения не сомневалась, что такие гады всегда мстят до последнего. Ответ находился только один: месть будет непремилинейная. Скорее всего, Дродер сейчас что-то тайно крутит-мутит. Хотя тоже вот странно. Он не производил впечатления того, кто любит все продумывать. Пока я была уверена лишь в одном: пакость от него непременно будет, но почему-то не сейчас. И на фоне всего этого меня ужаснуло еще кое-что. Когда мы с Дарлой возвращались к дому, я, пусть невольно, но прислушивалась к своим ощущениям. В темноте я бы исчезающую птицу все равно бы никак заметить не смогла, но зато взгляд ее все же почувствовала, и сразу стало спокойнее. Александр по-прежнему наблюдает за мной, он не позволит случиться ничему плохому. Он бы и Дродеру не позволил тогда напасть, но ведь не мог видеть, что именно происходит в доме. В первое мгновение я об этом подумала а во второй панически ужаснулась собственным мыслям я жду защиты от алекса пусть неосознанно и невольно но жду именно от него Проклятие! теперь любой мой страх воспринимал возможным спасением только александра И я ничего не могла с этим поделать. Уже засыпая, я с мрачным унынием думала о том, как же все теперь запутанно и сложно. Причем приезд Рефа мне давно не казался выходом из тупика. Скорее всего, все станет лишь еще сложнее и даже мучительнее. Но вопреки здравому смыслу, я отчаянно верила в хорошее. Пусть я не могу справиться одна, даже рассказать не могу, что же именно со мной происходит, но Реф поймет, почувствует, обязательно найдет правильный выход из сложившейся ситуации. Скоро этот кошмар закончится.